Эпилог прошло 8 месяцев. Война давно окончена. Войска вернулись домой. После бесконечных дипломатических переговоров мир подписан. Русские и французы стали друзьями. С обеих сторон масса наград, повышений, крестов, медалей и слез. В небольшом уютном предместье Нуартер веселая военная свадьба, целый цветник мундиров. Полковники, сержанты, капитаны, солдаты, артиллеристы, зуавы, эпалеты, галуны, кресты, медали, озабоченные и сияющие лица пьют, закусывают, кричат. Подпоручик Жан-Бургель, герой Малахова Кургана, женится на Розе Пинсон, урожденной княжне Милоновой. Три офицера являются представителями трех маршалов Франции: пелисье, канробера и Баске. Свидетели со стороны Розы – полковник второго полка Зуавов и полковник Павел Михайлович Бургель, совершенно излечившийся от своих ран. Свидетели со стороны жениха – капитан Шампабер, награжденный после войны, и Соленый Клюв, сержант Трубач, гордый своей медалью и честью, оказанной ему старым другом. Сияющий и великолепный Буфарик ведет к алтарю свою приемную дочь, восхитительную в белоснежном подвенечном туалете. Княгиня, мать Розы, пожелала, чтобы в этот день приемный отец Розы Буфарик исполнял обязанности настоящего отца. Сама княгиня, веселая и цветущая, опирается на руку старого Бургейля. Крепкий и прямой, этот герой великой армии с гордой радостью смотрит на двух своих сыновей. Дорого куплено их огромное, полное счастье. Много испытали они горя и забот. Оба они, русский и француз, являются живыми символами России и Франции, вчера враждовавшими между собой, а сегодня искренне уважающими друг друга союзниками. Прошло полвека. Человек 1903 года имеет полное право задать вопрос, какое дело было Франции, вступит Россия в Константинополь или нет. Россия расположена далеко от Франции, ее интересы не мешают нашим. Ее появление на Средиземном море раздражало бы только Англию, нашего врага. Какое дело Франции? Увы, такова была политика Наполеона III, имевшая ужасные последствия. В 1854 году Наполеон III победил русских, к великой выгоде Англии. В 1858 он освободил от австрийского ига Италию, которая скоро объединилась с Австрией против нас. В 1866 году он заключил союз с Германией, которая раздавила нас в 1870. Теперь, когда Россия стала нашей союзницей и другом, интересно было бы знать, Что сделала бы Франция, если бы русское государство пожелало заполучить себе наследство большого человека? Наверное, поддержала бы Россию. Но зачем же тогда, в 1854-1855 годах, была война, в которой погибло 400 тысяч человек?